Глава 7. За маму, за папу Про князя Гвидона Салтановича и про сына дяди Степы. И это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет, это все потому, что кто-то слишком много ест. Часто ли педиатр использовал центильные таблицы, чтобы оценить, как соответствует вес вашего ребенка его росту? В большинстве случаев ответ редко или никогда не использовал. И это печально, потому что корни ожирения растут из детства. Подруга прислала отчаянное сообщение. Вес снова начал расти, я практически голодаю, хожу в спортзал три раза в неделю, а он все равно растет. Пропиши мне чудо-таблетку. Вы когда-нибудь задумывались, почему традиционно ребенок-богатырь – мечта родителей – символ здоровья? Помните у Пушкина «Я б для батюшки-царя родила богатыря». И потом… Сына Бог им дал воршин. Аршин старорусская мера длины, равная 71 сантиметру. Представляете, сколько весел этот ребенок. А вот более современный вариант – сын знаменитого Михалковского дяди Степы. В светлой солнечной палате, возле мамы на кровати, на виду у прочих мам, спит ребенок небывалый, не малыш, а целый малый, полных 8 килограмм. В коридоре слышен шепот, слышен громкий разговор родился у дяди степы сын по имени егор. 8 килограммовый ребенок, почти как годовалый, крайне тяжелая макросомия плода. Бедная мама наверное пришлось делать ей кесарево сечение, сама таким она бы не разродилась. Глюкозу ребенка сразу после рождения исследовали здесь явно пропущенный гестационный диабет. У ребенка в перспективе риск ожирения и ассоциированных с ним проблем. Почему же поэты воспевают младенцев гигантов? Очевидно, в нашем подсознании «большой» означает «здоровый» и «сильный». Увы, это далеко не всегда соответствует истине, особенно когда речь идет о маленьких детях. Все, что мы говорили об эпидемии ожирения у взрослых, меркнет перед стремительным ростом ожирения среди детей. По оценкам ВОЗ в 2016 году, около 41 миллиона детей в возрасте до 5 лет имели избыточный вес или ожирение. Эта проблема, ранее характерная для стран с высоким уровнем дохода, теперь становится все более актуальной в странах с низким и средним уровнем дохода, особенно среди городских жителей. В Африке с 2000 года число детей в возрасте до 5 лет страдающих ожирением выросло почти на 50%. В 2016 году почти половина детей в возрасте до 5 лет с избыточным весом или ожирением проживала в Азии. Среди детей школьного возраста и подростков избыточным весом и ожирением страдают более 340 миллионов. Проблема наблюдается в равной степени среди детей обоих полов. В 2016 году избыточным весом страдали 18% девочек и 19% мальчиков. Сравните, в 1975 году ожирением страдало чуть менее 1% детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, а в 2016 году их число достигло 124 миллионов, 6% девочек и 8% мальчиков. В России тенденция буквально угрожающая. По данным Росстата за 2015 год, доля людей с диагнозом ожирения в возрастной группе 15-17 лет оказалась на 9% больше, чем среди взрослых. Это зона нашей ответственности, дорогие родители, бабушки и дедушки. Чтобы оценить физическое развитие ребенка, нужно определить, в какой коридор по центильным таблицам попадают его характеристики. Если все показатели остаются в пределах одного коридора, считается, что ребенок развивается гармонично. Если нет, рекомендуют дополнительное обследование. Соответствие массы тела ребенка его росту можно посмотреть по специальным шкалам регрессии. При этом за основную независимую величину принимается рост. Все остальные показатели, а именно вес и окружность груди и головы, рассматриваются исключительно в совокупности с ростом. Таким образом, если ребенок развивается гармонично, то при увеличении длины тела все остальные биометрические показатели также должны увеличиваться. При этом все значения должны соответствовать друг другу или незначительно отличаться в пределах одной шкалы регрессии. Обратите внимание, что у подростков от 18 лет и старше работают взрослые нормы ИМТ, а у пятилетних малышей оценка ИМТ принципиально отличается от взрослых. Для них ИМТ 19 кг на метр квадратный находится в зоне ожирения, в то время как для взрослых это нормальный, точнее, низконормальный показатель. В главе про толстушку Барби я рассказывала вам о социальной рекламе в США, предназначенной для родителей детей с избыточной массой тела и ожирением. Действительно, рост детского ожирения в США идет семимильными шагами, как и в России. Сейчас ожирение наблюдается у одного из шести американских детей. Ожидается, что к 2020 году ожирением будут страдать 60 миллионов маленьких американцев в возрасте до 5 лет. Кто виноват? Мы обвиняем родителей, школу, окружающую среду, телевизор, компьютер, гаджеты, мобильные телефоны. Список бесконечен. Обвинения справедливы, но есть и другой вопрос. Главный – что делать? Возможно ли обратить грозную тенденцию вспять? Возможно, если правильно очертить круг задач и определить приоритеты. Итак, в вашей семье ребенок с ожирением. Ваши действия в отношении образа жизни вашего ребенка. Первое. Увеличьте потребление фруктов. Второе. Увеличьте потребление овощей. Третье. Увеличьте потребление цельнозерновых продуктов. 4. Увеличьте потребление воды и уменьшите потребление сладких напитков, включая фруктовый сок. Пятое. Завтрак каждый день. Шестое. В холодильнике только здоровая еда, нежирная и не сладкая. Седьмое. Школьные завтраки, нежирные и не сладкие. Восьмое. Обеды с низким содержанием жира. Девятое. Не покупайте фастфуд. Десятое. Больше пеших прогулок или езды на велосипеде, меньше поездок в автомобиле. Одиннадцатое. Спортивные развлечения, например, скейтборд, стрельба, боулинг и так далее. 12. Посещение кружков и секций, например, танцы, единоборства, бассейн и так далее. 13. Дополнительные занятия физкультурой в школе. 14. Уменьшить время просмотра телевизора. 15. Уменьшить время электронных игр. 16. Больше овощей и здоровой пищи на ужин. 17. Сократите карманные деньги, используемые для покупки чипсов, кондитерских изделий, сладких напитков. 18. Увеличьте расходы на спорт и другие виды активности. 19. Сократите деньги, потраченные на кино фастфуд, гаджеты Помните. Родители лучшие образцы для подражания. Знание ⁇ реальная сила в борьбе с ожирением и главное в его профилактике. Что должен обязательно знать ваш ребенок? Первое – Знать, что обязательный завтрак помогает лучше учиться. 2. Знать, что такое здоровая еда. Третье. Знать, что чипсы и другие жирные перекусы вредны для здоровья. Четвертое. Знать, что сладкие напитки вызывают ожирение и разрушают зубы. Пятое. Знать, что фруктовые соки не полезны, полезны фрукты. Шестое. Знать, что такое здоровые перекусы. Седьмое. Знать, что употребление большого количества фруктов и овощей помогает сохранить здоровье. Восьмое. Знать, что каждый день необходимо посвятить час как минимум физической активности. Девятое. Знать, что ходить пешком в школу весело и здорово. Десятое. Знать правила дорожного движения. Одиннадцатое. Знать, что время, проведенное у телевизора, не на пользу здоровью. Выполнить все и сразу практически невозможно. Надо определиться с приоритетами и реалиями. Например, можно использовать пятибальную шкалу, где потенциальные элементы оцениваются следующим образом. Первое — важность. Насколько важен этот фактор в нашей ситуации? Первое — совсем не важно. Второе — немножко важно. Третье — наверное, важно. Четвертое — очень важно. 5 чрезвычайно важно. Второе — изменяемость. Насколько легко или сложно изменить этот элемент в нашей ситуации? Первое — крайне сложно изменить второе – трудно изменить, третье – возможно изменить, четвертое – легко изменить, пятое – очень легко изменить. Окончательная расстановка приоритетов. Напротив каждого пункта поставьте две цифры – баллы важности и изменяемости. Умножьте в каждом пункте баллы важности на баллы изменяемости. Полученные результаты расставьте по порядку согласно результатам. 5 высших баллов станут вашим планом действий. Теперь вы сможете построить свою собственную семейную программу здорового питания вашего ребенка. Но есть еще один важный момент, который обязательно надо учитывать родителям и особенно бабушкам и дедушкам. Аппетит ребенка, его желание поесть можно легко сломать, если ваша мотивация начинает преобладать над мотивацией ребенка. А какой вашей мотивации идет речь? Например, мой ребенок плохо ест, надо любой ценой накормить его, заставить поесть. Или наоборот, у моего ребенка ожирение, надо спрятать от него все конфеты и заставить есть салат из огурцов. Здоровый ребенок ест столько, сколько нужно, и изо всех сил сопротивляется родительской мотивации перекормить его или недокормить. Ваше намерение насильно накормить ребенка ломает у него физиологические механизмы голода и насыщения. Опасно заставлять ребенка есть. Еще опаснее хвалить ребенка за то, что он поел. Родительская похвала за съеденную пищу со временем приведет к извращению пищевой мотивации, нарушению пищевого поведения и, как следствие, к ожирению.